Глава седьмая «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я, когда Сельма пришла в себя. Случилось это уже на следующий день. Люди, встретившиеся нам на пути, были простыми торговцами, которые также направлялись в Турум. И пусть наше знакомство с ними оказалось не самым приятным, Но они оказали нам помощь и согласились подвезти до города. Лидером тут оказался тот самый мужчина с арбалетом. Этого человека звали Флим, а его супругу Валла. Как я и предположил изначально, она была магом, а раз она маг, то, вне всякого сомнения, принадлежит к какому-то клану. Вопрос лишь к какому. Вольного мага я не верил. Разумеется, расспрашивать о подобном не собирался. «Мне было более чем достаточно того, что эта парочка нас не убила, а оказала помощь». «Так «Да, себе», — пробормотала Фуори. «Кажется, ей было тяжело сфокусировать на мне взгляд». «Пить хочу». Я тут же поднес ей к губам флягу с водой, давая вдоль напиться, и попутно рассказывая, где мы и что вообще произошло. «Почти ничего не помню», — тихо произнесла она, уже не пытаясь даже смотреть на меня. Все как в тумане». Но, судя по рассказу, ты герой. Дрейк. я скажу тебе одну хреновую вещь. Какую? Кажется, я левую сторону тела не чувствую. Мы почти прибыли, сообщил мне Флим. Еще пара часов, и будем в Торуме. Ну а дальше вы сами по себе имеете в виду. Хорошо, спасибо, кивнул я. Почти сразу после этого небольшого разговора я с помощью амулета связи связался с Уиллсом и сообщил о том, что мы почти добрались до города. Тот определенно был рад услышанному. Сказал нам направляться в заведение под названием «Вялый укроп» и там найти человека со смешным именем Пупонги. И чем ближе мы приближались к городу, тем сильнее росло моё беспокойство. Я не знал, как мне быть, когда окажемся в городе. Хотелось первым же делом броситься к Саиру и заставить ублюдка заплатить за то, что он сделал с Эльмой, но в то же время Уэллос четко дал мне понять, что я не должен ввязываться в драку. Он сам уладит возникшую проблему. Когда мы уже подбирались к Туруму, я все таки выглянул из повозки, чтобы посмотреть на портовый город. И первые полчаса я с открытым ртом смотрел на поднимающийся в воздух странные летательные аппараты. Кажется, их называли «дирижабли». Первых их видишь?» — усмехнулась Валла, как раз ехавшая на лошади параллельно нашему фургону. «Да», — слегка смутившись, ответил я. «Вид у меня, наверное, был очень глупым». «Удивительные машины. Их придумали в кольце». «Почти вся техника идет прямиком из кольцевого мира», — кивнула женщина. «Именно на таких кораблях предки некоторых из нас прибыли покорять острова, а затем и стержень». «Некоторых? Разве не все мы родом с кольца?» На этот вопрос она не ответила, лишь странно улыбнулась и снисходительно посмотрела, после чего подстегнула лошадь, и та понеслась в сторону головы колонны. «Странная она», — буркнул я, но зато отметил для себя, что этот мимолетный разговор и созерцание огромных воздушных судов заставил меня немного встрепенуться и прочистить голову. «Уж слишком много всякого дерьма со мной происходит в последнее время. Если издали Турум меня восхитил...» то, оказавшись непосредственно в городе, я ощутил острую неприязнь. Он был грязный и очень многолётный. Я думал, что вороками много народу, то в Туруми его было раз в пять больше. Тут ходили просто толпы людей, причем добрая треть из них таскала какие-то ящики и рисунки. «Ладно, парень», — обратился ко мне Флим, когда мы миновали городские ворота. «Нам пришла пора расстаться». «Помогу тебе доставить девушку к лекарю, и разойдемся своими путями». «Мне нужно вялый укроп. Там нас будут ждать». «Далековато», — поморщился он, но когда к нему подошла Валла и дернула мужа за рукав, он нехотя кивнул. «Хереша, отнесям ее туда». «А я пока займусь делами», — сказала мужчине супруга, а затем уже повернулась ко мне. «Прощай, Дрейк. Темперис тесен. Может, мы еще когда-нибудь встретимся». после чего, чмокнув Мурова и вечно подозрительного мужа в щеку, Вала пошла заниматься своими делами. Если бы не эта женщина, то Флим бы со своим караваном просто прошел мимо, бросив нас на дороге. И он несколько раз давал мне это четко понять. Я Флиму не нравился. Кажется, Флиму вообще никто не нравился. Вялый укроп оказался небольшим двухэтажным домиком, буквально зажатым между двумя более крупными строениями. Народу внутри было немного. и никто даже не обратил внимания на пару мужчин, заносящих внутрь женщин на носилках с перевязанной головой. Лишь седой и на вид очень дряхлый дед, сидящий за стойкой, приподнял густую седую бровь, окидывая нас взглядом. «Вся, парень, я свой договор выполнил», — сказал Флим, и просто опустил свою часть носилок. «Дальше ты сам по себе». Больше не говоря ни слова, мужчина развернулся и вышел на улицу. Фу, «Вот же мудак!» — не сдержался я. И все же он действительно ничем не был мне обязан и выполнил ровно столько, сколько обещал. За этот поступок на него даже злиться не получалось. Я опустил носилки и собирался подойти к тому самому деду, но на полпути мне заехали палкой по хребту, заставив рухнуть на колени. И ведь нейросеть засекла удар, вот только предпринять я ничего не успел. «Ох, хороший удар, мастер», — морщись пробормотал я. «О, знал?» — спросил старик, скидывая с головы капюшон. Он сидел буквально рядом со мной, потягивая пиво, но я его даже не заметил. «Ваш удар невозможно ни с чем спутать», — сказал я, поднимаясь на ноги и прижимая ладонь к ныщему позвоночнику. «Даже так?» — мыкнул Тибери, взглянув на трость в своих руках. «Никогда не думал, что мои удары особенные». «Еще какие особенные?» — кивнул я. «В таком случае буду бить тебя почаще «Э-э-э...» «И ведь не поймешь, шутит он или нет». Дрю, обратился он к тому самому дряхлому деду за стойкой. «Крикни пару своих правнуков, пусть отнесут и уложат девушку в лучше имеющийся номер». «Конечно, Попонги!» — кивнул тот, и почти сразу из-за стола поднялся один крепкий мужчина, а второй вышел из одного из подсобных помещений. «Вы слышали, о, мальчики, мальчики, красавицу!» «Так Попонги — это вы мастер?» удивленно вытаращился я на наставника. «Лишь одна из имен, вздохнул он, указывая тростью на свободное место напротив. «Садись и расскажи ко мне все. «Вылос не рассказывал?» «Рассказывал. Но я хочу услышать все от тебя». Старик все время моего разговора делал вид, что ему скучно. Откровенно зевал, а под самый конец вообще встал из-за своего места, попутно ударив меня палкой по ноге. «Пошли», — бросил он мне. а затем повернулся к деду, который был тут за главного. «Эй, Дрю, в какой номер ее унесли а «Два-четыре!» Мастер кивнул и направился в сторону лестницы. Я последовал за ним, чувствуя легкое раздражение. Комната 24 оказалась довольно просторной и светлой. Сельму не просто отнесли сюда, но уже уложили на кровать и укрыли теплым одеялом. Видимо, мастера тут хорошо знают, раз уж обеспечивают такой сервис. и подошел к форе, убрал повязку с ее головы и осмотрел рану. «Это ты сделал?» «Да», — нехотя ответил я, но других вопросов не последовало. Кажется, мастеру было глубоко плевать на то, каким именно образом я сумел закрыть рану металлом. «Молодец», — в итоге заключил он. «Как спустимся, скажу Дрю, чтобы вызвал лекаря. Он осмотрит и сделает заключение». «А нам с тобой предстоит работа, только вначале...» Мастер развернулся, подошел к табуретке и поставил на нее правую ногу. Затем задрал штанину, и я увидел, что от колена и ниже его нога была целиком сделана из металла. Это был высокотехнологичный протез, основанный на технологиях кольца, но куда более сложный, чем все, что мне доводилось видеть. Теперь на что-то нажал, и одна из пластин на конечности пришла в движение, обнажая внутренности. Затем старик засунул туда руку и вытащил оттуда металлический цилиндр, бросил его на ближайшую тумбу, затем запустил руку в карман и достал точно такой же. Что вы делаете? А на что, похоже, сопляк? фыркнул мастер, бросив на меня хмурый взгляд. У этой штуки кончилось топливо. Меняю вот. И часто. Раз в несколько месяцев, нехотя ответил он. А почему просто не отрастить новую? Ведь есть же так, закончив с процедуры замены, Он выпрямился и грозно глянул на меня. «Хватит вопросов!» Затем его взгляд скользнул по лежащей в постели Сельме, пока пока не остановился на небольшом мешочке рядом с кроватью. Подошел к нему, раскрыл и достал оттуда один из револьверов Фуори. «Весьма кстати!» Мастер надломил оружие, крутанул барабан и с довольной ухмылкой засунул его себе за пояс. «Вы умеете им пользоваться?» Я стрелял из такого еще до того, как твои бабушка и дедушка заделали ребенка, фыркнул старик, доставая практически пустой патронаж. Там осталось не больше пяти пуль, которые мастер вытащил и запихнул себе в карман. Тя, пошли. Дрю сделает все остальное. Мы в спешке покинули вялый укроп. Выло специально послал вас сюда, мастер? спросил я, поравнявшись со стариком. Несмотря на преклонный возраст и искусственную конечность. «Тебе решил очень быстро, отчего мне приходилось прикладывать усилия, чтобы двигаться с такой же скоростью, как и он». «Нет, я был тут неподалеку, уложил личные дела. На ваше счастье, молокососы». «Куда мы идем?» «Хватит уже вопросов, мяса, раздраженно буркнул он. «Просто иди за мной». Идти нам пришлось довольно долго, в Риммане буквально пробираясь сквозь столпотворение людей. «Как тут вообще жить можно?» Чтобы перейти некоторые улицы, приходилось расталкивать людей, а там, где людей не было, были лужи, в которых, казалось, жила сама бездна. На моих глазах какой-то джентльмен отвлекся, случайно вступил в такую и тут же провалился в грязь по колено. «Следи за кошельком!» «Что?» «За кошельком следи!» — повторил мастер и тут же махнул своей тростью. Кто-то совсем рядом закричал от боли, но я не успел понять, кто. Юркая миниатюрная фигурка тут же скрылась в толпе. «Карманники! Их тут полно!» «А, ладно!» — немного растерянно ответил я. Мы вошли в узкий переулок, где к нам попытался подойти какой-то тип, и тут же схлопотал тростью в кадык. Еще один бросился на помощь, но рухнул от быстрого удара в колено. «А что это?» «Не спрашивай!» — фыркнул старик, даже не оглянувшись на оставшихся в переулке мужчин. «Хорошо!» Миновав еще один переулок, мы вышли к воздушным причалам, представляющим собой огромную скалу, которой были пришвартованы дирижабли. Вблизи они были поистине гигантские. «Это они?» — мастер указал тростью на несколько крупных фургонов. «Да», — присмотревшись, подтвердил я. «Вон тот тип Саир. Это он вышурнул нас с фургона». В данный момент Алим руководил погрузкой тестерн с мраной на дирижабли. Дело было очень сложным. и для погрузки применяли какой-то сложный механизм, изымающий цистерны из фургона и перевозящий в грузовой трюм воздушного судна по рельсам. Саир проверял целость груза, расхаживая туда-сюда с важным видом. Краем глаза заметил Киру, отчего на душе стало легче. Девушка была в порядке. рягатая дохляк, ящерица. Кажется, вся на месте», — мыкнул старик. «И что теперь?» «А теперь пойдем разбираться», — пожал он плечами. и быстрым шагом направился прямо к фургонам. «Только ты держись позади и не отсвечивай. А лучше вообще стой тут и наблюдай».